Пугачев за неделю приготовил короеду дрова на всю зиму и от нечего делать бродил по окрестностям в надежде раздобыть какую-нибудь дичь. Места были глухие, но крупный зверь ни разу не попадался, а на куропаток он не хотел тратить патроны. Вдруг понадобится еще? Однажды ему повезло. Из-под ног взлетел глухарь и сел на ветку в метрах в тридцати, с интересом разглядывая Пугачева. Тот долго прицеливался, а когда выстрелил, птицу с ветки как ветром снесло вечером у короеда был праздничный ужин с мясом глухаря по этому случаю старик достал наполовину заполненную темной жидкостью бутылку из подводки а из стяги он бережно потер бутылку «Весной все поставил не желаешь рюмочку от ноги болезни не помогает нет михалыч я сроду не пил спиртного и не собираюсь ты смотри удивился короед а с вида на любителя горькой похож вот так дела — Ладно, я рюмашечку опрокину за твое здоровье. Старик выпил настойки, хмель ударил в голову, язык развязался. Пугачев, раньше не донимавший караида вопросами, пользуясь случаем, решил немного поговорить. — А что, Михалыч, где нынче твои людишки? Стараются или в поселке водку жрут? — Какие людишки? Были да сплыли! Старик со злостью стукнул по столу. — Твой тарасюк повязал их еще осенью, забрал золото, да еще и подставил. Один другого стрелял, калекой сделал. — Тарасюк давно не мой, — обиделся Пугачев. — Меня самого обобрал, я с ним еще посчитаюсь. — но посчитайся, посчитайся, — и старик уткнулся лицом в подушку. — Вот гнида, — думал Пугачев о Тарасюке. Хлопнул людей караеда, а меня, не сказав об этом, специально в разведку направил, не появились ли у старика другие хищники. Но погоди, все зачтется. Как выпал первый снег, Пугачев только об отъезде в Ростов и мог думать. Он живо представлял, как найдет покупателя, продаст эти три с лишним килограмма золота за хорошую цену, купит себе новый костюм, итальянские ботинки, которые он присмотрел в универмаге Северного. Потом поедет в аэропорт, возьмет билет куда-нибудь и улетит навсегда из этого проклятого места. В Ростове-на-Дону найдет свою маму и будут они рады увидеть друг друга. Потом устроится на хорошую работу, женится и обзаведется детьми. От этой мысли на лице у Пугачева появилась улыбка скорее похожий на гримасу, и с нею же он засыпал крепким, безмятежным сном. По первому морозу Пугачев стал собираться в путь. Старик испек ему несколько буханок хлеба, из своих запасов достал пачку сухого молока, полкило сахара и сухарей. Попрощавшись с караедом, к которому он, человек нелюдимый и угрюмый, начал даже привязываться, отправился в путь. Благодаря довольно сильным морозам и отсутствию большого снега болото и мария сковала крепким льдом. Идти было легко и свободно. За несколько дней Пугачев преодолел более 100 километров, не встретив серьезных препятствий, которые замедлили бы его ход. В трех километрах до поселка он встретил местного мужика, который ставил петли на зайцев. Поговорив с ним, двинулся дальше и километр через полтора спрятал винтовку между кочек. Час дня его ноги уже ступали по поселковой улице. Ровно в это же время колеса самолета, которыми летели Владлен с Климовым, коснулись бетонной полосы аэропорта Северного. Судьба несла их навстречу друг другу.